Новая жизнь. Я не люблю своё отрочество и тогда не любил. Клаустрофобическое существование в троём на 13 м всегда на глазах. Мама, папа, постоянно бабушка, Вера. Хочу побыть дома один, не удаётся. Мама тащит за собой на большую Екатерининскую, я стараюсь избавлять из себя большую Екатерининск. Стараюсь мысленно отстраниться, и чтобы родные поменьше обо мне знали, сам хожу только в школу. В школе томление и одиночество не то, о котором я честно мечтаю дома. Спрятаться от чужих и родительских глаз и собраться с мыслями, удаёт столько в удельный Смутно брежет, что скверно мне еще и потому, что рядом нет таких, как я, среды. Я осознал, что живу не так, и решил начать жизнь сначала. Может быть, с этого и зародился мой всегдашний психологический паттерн. Я стараюсь. Может, это наследственно. Отец мой тоже старался. На переломе от семилетки к десятилетке направление намечало скорее эстетическое, Быть поспоботней, жить покрасивей, брать повыше. По утрам регулярно, как на разведку, я ходил, а освоив трамвай и троллейбус, и ездил в центр. Упорно бродил в негустых серых толпах по серым улицам, рассматривал серые и посеревшие здания. Обжил несколько главных музеев, больше других привлекал исторический. Проставил в акад. книге у прилавка с историей В достаточно дружественную среду я без особых усилий вошел на Кузнецком мосту. Искренний интерес и основанные на ее вере познания объединяли меня с людьми той же направленности. Некоторый опыт у меня уже имелся. Папа нередко водил меня на Кузнецкий. Наличествовал и фундамент. В послевоенный год мы приобрели юношеский шаубек Европа,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 Демобилизованные толкали трофейные марки кучами, коллекции трофейных монет было сравнительно мало. Сначала я собирал весь мир и окрестности, потом логично только Россию по гирю. Откуда у меня брались деньги? Во-первых, папа верил в мою рассудительность, целесообразность приобретений и постоянно что-то подкидывал. Во-вторых, я никогда не тратился попустикам на мороженые, пирожки и так далее, так что все наличные шли в дело. В-третьих, я относил к букинисту не необходимые книги, вплоть до сытинской детской энциклопедии. В-четвёртых, загонял марки и неактуальные монеты.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 Это варварская царица. Точно помню, сасанитская драхма. То ли он сказал, то ли я придумал и сам поверил, он вроде бы получил в Восточной Пруссии особняк и выкопал на огороде коллекцию. В кисете был только обмён. Говорил он с непонятным акцентом, нёс явную охинею. Когда нужна монета, платишь рубль в год до 2500.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 Как-то я встретил его на первой мещанской хрома, и он несся во главе небольшой орды, помахивая оцинкованным ведром. — Володя, куда? — За пивом. На Кузнецком Володька поднимал палку на разгонявших мельтонов. — Я инвалид войны. После энного привода недели на три сменил пластинку. Я теперь милиционер. Меня пригласили режиссером в клуб милиции. Володьк принципиально нигде не работал. Каждое воскресенье он толкался на Кузнецком. По будням дежурил в историческом музее. Музейщики ни в чём не были заинтересованы и гнали его лениво. Володька перехватывал всё, что приносили с улицы. Одна скупенькая старушка пригласила его к себе покойный муж боялся попрёков и божился, что больше полтеньника за монету не платит волоцкий за бесценок достал себе ценный материал когда у него появлялось что-нибудь для меня он звонил и в изысканных выражениях предлагал взглянуть Жил он неподалёку на первой мещанской в бывших меблированных комнатах на 8 м с женой, сыном, тёщей и тестем. А Сатанев он самовольно вселился в уборную, тоже метров 8, в другом конце коридора была ещё одна. Отключил воду, покрыл унитаз столиком, к стенке приставил кровать. Под ней коллекции, деревянный ящик с пакетиками, даже из-под презервативов. Когда к Володьки в уборную собирались немногочисленные тогдашние номизматы, он выставлял жену. "Пуса, ты и товарищи это знают", я объяснял. "Раз в жизни мечтал культурно побыть дома", говорю. "Пуса, сходи за портвейном, хочу посидеть с сыном". Тканул: "Никогда в жизни сыну было 3 года. К дому большой Екатерининской школы я прибавил центр узнецкий и волоцку, то есть стал по свободней. Жить по красивее было проблематично. Забрать повыше я попытался на музыке. Ибо с лета сорок седьмого года я неожиданно полюбил музыку. Перед войной и войну мама возила меня к Любови Николаевне Басовой, то есть я достаточно долго учился, совершенно без чувств, и вдруг трофейные фильмы из ГДР Ты, мое счастье, не забывай меня, где моя дочь? С экрана пели Джи Ильи, Ян Кипура, Тита Гоби. Каждое Божие воскресенье в обед в 2.15 по московскому времени я включал Телефумкин. Бокс А. Д. Опера Би-Би-Си посвящала в тайны обыкновение чудеса великих от Карузо до Христова.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 Кругленький с закрытыми глазами и книжечкой в руках александрович масленистым голосом связывал и развязывал самые прихотливые бантики сапожнику лемешеву козловскому такой его сне не снилось на бис итальянский перевод вдруг закричал и заплакал бида биду нема ништу а як я без овці до мой піду я не понял зачем это Большой театр обходился без Александровича, на мой слух, вообще без певцов. А плотов, разных Лемешевых, Козловских, Михайловых я не выносил. Вычислял кого поприличнее. С Сивильского бы с Хромченко, Нарцовым и Белоусовой Шевченко. Глядел в афишу. Сивильский цирюльник. Хромченко, Нарцов, Белоусова, Шевченко. Купить билет тогда было проще простого. ходил я предпочтительно в филиал где было поинтереснее по иностранне россини верди гуно в самом большом хорош был борис рейзен у нимировича шёл фенбах мельёккер лекок и советская энке хренников кабалевский пучини и моцарт только в студии чайковского студента консерватории дон жоанна пел приглашённый иван шмелёв мне бесконечно жаль вагнера не было нигде По трансляции изо дня в день музыкально-образовательные, программность времен Года Вивальди, венские классики, особенно детская симфония Гайдена, народность Моцарта, революционность Бетховена, симфонии Маркс, сонаты Ленин, русская опера XVIII века, мельник, колдун, обманщик и сват, санкт-кетербургский гостиный двор, скрипичная музыка Хандошкина, двадцать первая симфония Гайдена, Овсянька Куликовского на открытии оперного театра в Одессе. Оперы И. Камаренской Глинки. Восточные мотивы в фителиза Де Римского Корского, украинские мотивы в первом концерте Чайковского, первая симфония Калининова, концерт для голоса с оркестром Глиэра, скрипичный концерт Хачатуряна, творческое содруство Власов, Молдыбаев, Ферре, оперу Меитуса. В Молодой гвардии новинки Хренникова и Будашкина Симфоническая поэма Что горенко Щорс удостоенная сталинской премии И за дня в день бронились словами эстет, формалист, безродный космополит на консерваторской афише Игорь безродный кто-то естественно приписал космополит И за дня в день склоняли народный, народного, народному. Это было понятнее, чем эстет-формалист, и проникало глубже. Я перевёл слово в слово американскую песенку с пластинки: "Пой, скрипка, пою эту песню народную", и Шурка Морозов обрадовался. И у них народную Дадский Игорь, бывший лейтенант, ныне студент востоковедения, прослушал мои пластиночки с итальянцами, сощурился и отдалился. Мне те две понравились, народные. А я, несмотря ни на что, мечтал стать итальянским певцом. Сейчас у меня голос ломается, установится, и я поеду в Италию учиться. Другие не могут, я смогу. И вернулся знаменитостью. Пока же я с патефона затверживал арии и неаполитанские песни. Наслушавшись и не слыша себя, думаешь, что поешь, как великий. Я бессовестно выл в уборной, ванна с акустикой бездействовал во всем доме. Как терпели соседи. Я захотел учиться на пианино. Понятно, с какой целью. Я показал Любовенько Лавни список. Сиренада Альмавивы. Романс Немарино, песенка Герцога, песня Манрико, арио за Каньо, ария Рудольфа, ария Каварадосси, монолог Лоян Грина. Любовь Николавна не спорила, дала изученную Вольфрама переписать, с ноттами было плохо, и засадила за черни Клеменций Кулав.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 Семилетняя ученица про Баха. Что он маленький не умер? Я, четырнадцатилетний, венские классики скучны, слушаешь, знаешь, что будет дальше. Чайковский, мещанство, балеты его, карамельная музыка. Терпеть не могу романсы русских композиторов. Не люблю Грига, он холодный. Любовь Николавна не выдержала, отшатнулась от пианино и на рояле с браватурой выдала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 Какой год из этих славных стен идёт череда без славных смен, идут, идут хоть караул кричи. Все маленькие Шестаковичи. Тоже из Емирязивки мне попала завалявшаяся со тридцатых годов книжечка Сольертинского об акрасках в музыке. В книжечке назывались новые неслыханные имена: Брухнер, Малер, Рихард Штраус. Там же или где-то рядом я прочел о других венских классиках. Недавно с Шуркой я старался прочувствовать джаз. Теперь я проникал к Телефункину, вслушивался в оркестр, в оркестровку. Меня возносили вагнеровские скрипки и нежели пучиниевские арфы. Ради особых звуков я счинил фортепьянную пьесу на полторы страницы. Играл я семенядской дней и вдруг обнаружил, что в правой и левой руках разные тональности и всё равно складно. Любовь Николавна отказалась судить и направила меня в музыкальную школу на самотёке к знакомому. Молодой, хоть и хоченный еврей в пинсне просмотрел и спросил: "Слышал ли я Хиндамита?" "Я не слышал". И он без страшно в казённом помещении проиграл мне куски Хиндемита, Стравинского, Прокофьева, всё криминал и заключил: "Вы не имеете права бросать композицию". Я стал брать уроки у композитора Карпова. Он жил напротив Селезнёвских бань в комнате меньше нашей, с молодой женой, детской кроваткой и пианино. Ко мне Карпов отнёсся трезвее. Ничего, кроме творческой инициативы. Как бы там ни было, Какое блаженство идти по весеннему солнышку, от городяс, от толпы, папкой снотами и мечтать. В области сугубой реальности новой жизни способствовало окончание семилетки. Всех, кто думал учиться дальше или не попал в техникум, техникум был в цене, а отправили в Марьину рощу. Вряд ли это было бы безобразнее семилетки, но и благообразнее быть не могло. На моё счастье, директор 254-й, старый Иван Геннаевич Куров, выговорил себе в раё но отличников из семилетки. Я попал в стабильную школу, почти с традициями. С двоянных лет было известно, что Иван, провенившись, долбит ключом по темечку. В 254-й я уже учился в холоде, в тесноте сорок третьего, сорок четвёртого, больше болел, чем учился. Здесь мама пыталась меня свести с Вадей Череповым и с хорошей семьи. Он был в параллельном классе, и теперь в параллельном классе был Вадя Черепов. Мы сошлись с ним, не помню как, сами. Вадин отец, без пяти минут граф, кончил парыский корпус и очутился в конной Буденного. Иронически. В начале 30-х Будённый попал под его опеку. Из командарма хотели сделать свадебного дип-генерала. Бывший дворянин Щет наобучал бывшего рубака манерам. Надо думать, Щерепов отличался от Будённого ещё тем, что был военным профессионалом всю жизнь, иначе и дом он провёл в генеральном штабе. Меня встретил добродушный корректный полковник в отставке с широкими лычками поперёк двух просветов говорил он посмеиваясь очень ровным тоном В ЦДК разносили роман Гроссмана один оратор не мог пережить что героине наклеивают фотографии на паспорту где это видно что бы так обращались с нашим советским паспортом 12 стульев это зубоскальство, глумление над несчастной. Мерхольд погиб под трапецией с голыми боярынь. Интеллигенция прослойка между рабочим классом и крестьянством. Разница между рабочим классом и крестьянством стирается, стирается и прослойка. В 30-м году в немецком журнале была карикатура Голый мужик прикрывается капустным листом. Колхоз. Дзержинский не умер от туберкулёза. Он застрелился из-за страха. Столыпин последний, кто мог бы предотвратить. У Николая I были задатки Петра.